Глава вторая. Виктор родился зимой 54-го в Нововятске Кировской области в большом двухэтажном бараке. В комнате была печь, которую он лет с пяти помогал топить дровами. Мама Вера, медсестра, работала сменами по 12 часов. Бабушка Антонина Андриановна жила неподалеку, в деревне Шельпяки, за железной дорогой и леском. Работала в колхозном саду и вдобавок возделывала свой участок. Ягоды носила на рынок в Киров. Пешком 8 километров по тропинке вдоль железной дороги. Поезда в Нововятске не останавливались. Маленький Витя частенько следовал за ней. Мать была им беременна, когда отец, работник лыжного комбината Михаил Бабин, попал под паровоз. Она говорила, перед этим поссорились, но не хотел рассказывать из-за чего. Рассказом человека не вернешь. Сказала только однажды с какой-то обидой. Чудной он был, нервный. Люди видели, он выеживался, шел по рельсе перед сигналившим поездом и наверняка хотел спрыгнуть, но не успел. Его скосило, свалился по насыпи и сразу умер. Можно было, наверное, вытравить ребенка, хоть аборты были под запретом, но все-таки она работала в больнице. Однако брат, живший в шельпяках и тогда еще бездетный, пообещал сурово. «Вера, я его возьму, если он тебе будет не нужен». Однажды мать получила деньги в кассе взаимопомощи на покупку мебели. Маленький Витя нашел пачку и удивился. «Зачем нам так много?» Отщипнул половину, только красных, оставив синий и зеленый, вынес во двор и раздал ребятам, которые немедленно купили пряников и всякой всячины. «Ты что?» — спросила мама холодно. «Где я теперь возьму красные деньги, а?» У нее сделался такой голос, что лучше бы отшлепала. «Они же самые дорогие». Переживая, Витя не спал ночами и все думал. «Что я наделал? Где мама возьмет себе новые красные бумажки?» Мама была красивая, крепкая и звонкая. Ржена ему передалась от нее. Решительная. Он побаивался ее всю жизнь. Когда ему было четыре, она вышла за строителя Николая Брянцева. Брянцев был каменщиком по кличке Коля Руль. Все разруливал. Напористый, лысый, с мощными кистями, дико развитыми от укладывания кирпичей. «Ни над кем не смейся», — повторял отчим. «Я дом бывало строю, вижу кого-нибудь лысого и кричу сверху, эй, лысый!» Вот и облысел быстро. Вите было пять, когда мама родила дочку, названную Изольдой, Иску. Им сразу дали трехкомнатную квартиру. Витя ревновал к сестре. Приходила чужая, Искина, баба Дуня, пеленала грудную, а он из-под кровати изо всей силы царапал старухи ноги. Она терпела, не жаловалась, пеленала. Сказала в первый же день, как пришла, «Коля, Витьку никогда не бей». Отчим только в угол ставил. В садике Витю за фамилию Бабин дразнили бабы, но в школу он пошел уже Брянцевым. В детском саду он часто засиживался допоздна и оставался со сторожем Русланом Муратовичем, пожилым татарином, который приносил ему большую кастрюлю с кухни, где были разбухшие остатки компота – черносливку, рога, слива, изюм. Руслан Муратович ласково смотрел с серокари голубыми пестрыми глазами, как Витя, наклоняясь, скребет ложкой, выплевывает косточки на клеенку. «Это компот волшебный», — говорил сторож, возможно, ставя какой-то эксперимент. «Всю гущу ешь, всю. Вот так молодец. Ты никогда не умрешь. Это компот для бессмертия. Кто в свою смерть не верит, тот никогда не умрет. Ты бессмертный, запомни это, потому что ешь этот компот. Понял?» «Понял. Вкусно тебе?» «Да. Волшебный компот», — довольно кивал сторож. «А другие днем тоже его пьют», — как-то заикнулся Витя. Они долго проживут, мгновенно нашелся сказочник. С этих пор Витя всю жизнь любил компот. Иско заболела воспаление муха, стала тоненько надрывно плакать, и Витя вдруг начал ее жалеть. Он стоял часами у ее кроватки, заглядывал, поправлял одеяло, чичи чикал языком о небо, убаюкивая, и у него самого в какой-то момент застреляла в ухе. Пришла баба Дуня. Молодец, Витя, это твоя сестричка. Он заплакал, бросился навстречу, упал на колени, обнимая толстые ноги чужой бабушки. «Да что ты, обалдел!» — она подняла его грубым рывком. В Нововятске городские дома перемежались с сельскими. Как-то летом вместе с приятелями Витя перелез через забор и стал в сумерках шарить в подвернувшемся огороде. Ребят что-то выдергивали из земли и бросали, объели один куст крыжовника, другой обсикали. Зато Витя, аккуратно вытянув с ботвой морковку, принес матери по пять штук в каждой пятерне. Утром, вернувшись со смены и увидев на подоконнике оранжевые гостинцы, она спросила. — Ты где взял? — Нашел. — Ты зачем их принес? — Мам, я слышал, что от моркови люди веселеют, а ты устаешь, ты бываешь грустная. — Пошли. Она заставила привести ее к дому, который он нашел с тоской. К ним вышла бабуся в сарафане, заохавшая и замахавшая руками, но мама была упряма. Витя прошел на огород и, воткнув в грядку всю морковь. Он плакал и сажал. С тех пор чужое он не брал. Ему было девять, когда в леске с ним случилось страшное. Он уже дошел до насыпи, как вовремя неуслышанно из-за проходившего поезда кто-то хлопнул его по плечу, сгреб в охапку, оттащил обратно в заросли и бросил на траву. Витя оцепенел, будто все это ему снилось. «Только пикни, убью». Мужик с бугристой рожей в соломенной шляпе стоял над ним. «Я бессмертный», — смутно вспомнил Витя и просить о пощаде не стал. Мужик ловко и быстро связал его толстый бичевой, словно бы проделывал это часто, и, оставив лежать на животе, ушел, напоследок опять сказав «Только пикни». Неизвестно, ушел ли он насовсем или отошел, чтобы вернуться, Витя напряг все тело, ослабил узел, освободил правую руку и развязался за пять минут. Он побежал без оглядки в сторону бабушкиного дома, взлетел по насыпи и чуть не угодил под поезд. Обернулся, нет ли преследования. Соломенная шляпа мерещилась за каждой елкой. Никому о случившемся он не рассказал, но ночами его мучили кошмары. Он узнал того мужика осенью возле школы, без шляпы, с седым хохолком. И потому, как затрепетал один мальчик, невысокий Вася Нилов, понял, что был не единственным. И еще он понял, надо стать смелым. и он стал приучать себя к смелости. Он заходил в лесок с перочинным ножом наготове, однажды забрел в самую середину, простоял, зажмурившись и досчитав до ста, а после, сохраняя достоинство перед невидимым наблюдателем, медленно удалился. Сердце ухло так, что, казалось, оторвется. Вода манила Витю как главная опасность. Весной ребята собирались на окраине у реки Вятки, вдоль которой стоял город. Льдины то ползли, то припускали, сверкая и с треском ударяясь одна о другую. Витя прыгнул, поскользнулся, упал, но остался на льдине, встал и перескочил на следующую. Он не раз повторял эти прыжки. Однажды свалился в реку, но легко выбрался, наполовину мокрый, с сапогом, полным воды. Дома мать ударила его по губам ладонью, сразу все поняв. Она, когда сердилась, била по губам, было больно, но больше обидно. Летом по вятке сплавляли лес, это дело называлось затором, и Витя решил пробежаться по бревнам. Компанию ему составил Лешка Шмелев, друг из класса, с пушистой русой головой. Им повезло, перескочили от берега до берега и назад, несколько раз, едва не угодив между мокрых жерновов. Бабушка Анна, мать отца из деревни Леваши, недалекая от Шельпяков, наставляла. «Витенька, если будешь ругаться, зубы сгниют, язык пожелтеет». У меня зубы хорошие, никогда по врачам не ходила. А язык вон какой розовый. Даже если больно или обидел кто, кричать можешь, а матных слов не говори. От них все болячки. Витя пропускал бабушкины советы мимо ушей. Особо не ругался, но ну и не так, чтобы ни-ни, как вся детвора по случаю. У них в школе была такая забава. В классе или спортзале перебрасывают друг другу матерное словцо. Девочки в этом не участвовали, краснели, фыркали, стучали учителям. Словцо на букву «Б» или на букву «Х» Витя пасовал бездумно и беззаботно, но однажды ему уже было десять, почему-то не захотел или, точнее, не смог. Как закоротило. Стало почему-то противно. В первый раз на это не обратили внимания, и во второй вроде не заметили, а в третий шпаненок Мишка Зыков, чей пароль оборвался на Вите, подойдя на перемене, громко спросил, «Может, ты девка?» и сразу схлопотал в зубы. Мишка, для видимости, тоже пихнул с кулаком, но завял. «Ты где себя изгадил? К доске прислонился?» – зашумела дома мать. «Снимай немедленно!» Витя недоуменно расстегнул серебристые пуговицы и стянул серый пиджак. Сзади бледнел полустертый крест. Вспомнился гаденький шепот. «Святой!» «Что, я так весь день проходил?» «Святой?» Он испугался. Теперь прицепится кличка. На следующий день для верности немного накостылял Зыкову, и кличка не прицепилась. С ребятами мастерили самопалы, поджиги и палили по елкам в леске. Были такие компании, которые мучили кошек и собак. Сосед по лестничной клетке, Сашка Моисеев, на год старше, выкинул щенков через форточку с пятого этажа, привязывал кошек к дереву колючей проволокой, и на глазах малышни метал в них камни. Витя усилием воли не общался с Сашкой, хотя тот был мастер на все руки, отлично разбирался в моторных велосипедах и самокатах, и это к нему притягивало. Витя хорошо учился, лучше всего по физике, много читал, про приключения, особенно морские. Любил читать газеты у отчима, которого звал папой, и на уличных стендах. Во дворе из запчастей собирал разбирал с дружком Лехой моторный велосипед. Сидел над чертежами снегохода и мечтал соорудить космический корабль. Он занимался в секциях футбола и хоккея, а мама записала в музыкальную школу на класс баяна. Витя не только отменно играл на этом инструменте, но и неплохо пел, умело подражая голосам эстрадных знаменитостей. Как-то осенью в леске на повальном дереве глотали портвейн вчетвером, среди них был мелкорослый Вася Нилов. Прямо перед ними раздвинулись заросли и возникла пожухлая соломенная шляпа. Витя с Васей мгновенно переглянулись, и Витя увидел в Васиных глазах жуткое знание о том, что делает с пойманными этот мужик, как будто вась уже вешали или топили. «Ребята, это он!» – тихо сказал Витя. Потрясенный Вася молчал. «Кто?» – спросили остальные. Мужик вышел на поляну, презрительно глядя сквозь них. Витя взял лежавшую на земле поджигу, которую как раз собирался пристрелять, выхватил из кармана коробок, черкнув предельной спичкой. Железный дребедень полетела ввысь, ударил над головой мужика, осыпая еловые иголки. Леха поднял свою поджигу, и мужик побежал, потеряв шляпу. «Стоять!» Витя бросился следом. Друзья за ним. Они бежали через весь лесок, и на опушке, когда преследуемый выдохся обернувшись оскалился, Витя с разбегу ударил его головой в живот. тот упал. Навалились другие, сидя на нем, вколачивая ему в щеки свой страх, вбивая в глазницы свои кошмары, Витя услышал, как Леха спросил, «Да кто он хоть?» А Вася ответил, «Кто-кто? Бандит». В классе в шестом он стал заглядываться на брюнетку Олю у миниатюрную отличницу, звеньевую, торопышку, с сухими и быстрыми конечностями, как у кузнечика. Несколько раз провожал до дома, пока она, честно задрав личико, не сказал ему заученными, бесчувственными, оскорбившими словами, которые показались ему все равно прекрасными. «Виктор, я с тобой не хочу водиться. Ты сначала в армии отслужи раз, в институт поступи два, и специальность хорошую освои – это три. Ты совсем не собранный». Никем-то она потом не стала, инженер в заводском отделе. Развелась, осталась с двумя. Он поцеловался в последнем классе с Таней Кривошейной, чьи следы теряются. Улетела к отцу в Приморский край, в город Артем. Эта Таня ему не была мила, просто в поцелуях была доступна. Она была плотная, с черными жесткими волосами, с хриплым смехом. Как он и мечтал, его призвали на флот. Он был отправлен в Североморск на большой корабль достойный. Ходили по Атлантике, в Анголу, в Луанду, где вставали на боевое дежурство, и тогда соседний ЮАР остерегался выпускать свои бомбардировщики. Ходили по Средиземному морю, в Тартус, в Сирию. Были в Тунисе, с официальным визитом спустились в город на четыре часа, бродили по Восточному базару, разбившись на пятерки. В их группе на троих купили две бутылки Кока-Колы на ту мелочь, которую им выдали. Чаще всего швартовались крейдовые бочки вставали на якорь в одной точке метров восемьдесят глубиной, и так стояли по несколько недель посреди воды. Ночью прожектор светил в воду, по левому и правому борту дежурил матрос в каске с автоматом. На свет с тихим плеском всплывали рыбы или бесшумно поднимались кальмары, в первый миг похожие на диверсантов своими фиолетовыми внимательными огоньками глаз. Тяжело было на вахте зимой на верхней палубе, когда стояли в Баренцевом море. Дубак, полярная ночь, а ему, вернувшемуся из теплого странствия, приходилось убирать снег и скалывать лед. Как-то они на три месяца бросили якорь возле острова Кильдин в Баренцевом. Пустой пологий остров, гранитные берега, пара столбов. Виктор Даодуре смотрел на берег и думал, мертвая земля, зачем она? Ему же казалось, что он обречен на навечно остаться здесь, в полутора милях от проклятого острова. Клокотала стылая свинцовая вода. Над морем и над островом то и дело поднималась пурга. Снежный заряд проходил, и вновь открывался остров. И тогда он стал думать, что бессмертный. Если бы он никогда не умирал, вытерпел бы он стоять вечность на корабле рядом с этим островом Кильдин. Конечно, ему стало не так грустно. Виктор был незаменим. Он был отличным радистом. Каждый день по четыре часа сидел в тесном помещении боевого поста и принимал радиограммы. Он усовершенствовал работу, изобрел передаточное устройство на базе кинопроектора Украина. Он гадал, куда идти после дембеля, но замполит Крябин, костистый человек с обветренным, как бы сырым лицом, придирчиво воспринимавший все его изобретательство в радиорубке, сказал «Старший матрос Брянц, в Москве есть такой институт, куда ты никогда не поступишь». «Как называется?» «Физтех». «Спорим, поступлю, товарищ капитан-лейтенант». Зачем Крябин посоветовал где учиться, если он Виктора недолюбливал? Виктор получил на корабле сухую положительную характеристику. Делу партии и правительству предан, военную тайну хранить умеет. И выслал документы в Москву. За несколько дней до дембеля замполит отдал ему письмо вызов из института. Небось, провалялось у него в каюте, подумал Виктор. Оказывается, до экзаменов оставалось меньше месяца, а за эти годы он все учебники позабыл. В Москве на экзамены ходил в форменке и без козырки. Никакой другой одежды не было. Получил одну четверку, остальные пятерки, хотя моряка могли принять и стройками. Поступив на физтех, он вдруг понял. Костистый замполет желал ему добра, иначе бы не подтолкнул учиться в Москве. И Виктор даже хотел написать ему благодарную открытку, но так и не собрался. Он подрабатывал на Савеловском вокзале грузчиком. Выучился печатать на машинке, пригодились навыки радиста, причем на немецкой. Взял академу отпуск на год и устроился работать в ФИАН в лабораторию спектроскопии. в семьдесят седьмом он познакомился с леной